Пилок. Перед даром, насколько хватало взгляда, простиралось море. Оно сверкало на солнце множеством бликов и ласкало лодку нежными волнами. С южной стороны на далеком берегу серели крепостные стены тмара. В лодке рядом стояла Элла и улыбалась супругу. «Готов?» спросила она, и тряхнула четырьмя косами, сплетенными в слабый узел на голове. «Не готов!» — покачал головой Дар. «Но «Ну разве с тобой поспоришь?» Элла обняла мужа и сочно поцеловала его в губы. «С этими видениями надо покончить раз и навсегда. Они мучают тебя столько лет. Хочу, чтобы ты освободился, наконец, от своих страхов. К тому же нашему младшему тридцать три «А девчонкам вообще за сорок. Если я утону, ты просто найдешь новую женщину, молодую». «А что делать, если я доволен этой?» Дар зло посмотрел на Эллу. «Может, ну его?» «Нет», — отрезала жена и, как была в одежде, прыгнула за борт. Вошла в воду легко, без лишних брызг и шума. Отплыла прочь, и там, вдали, — обратилась в гигантского вишневого змея с изумрудными полосками. Монстр беззвучно подплыл к лодке и подставил морду, позволяя Дару, забраться на холку. Мак устроился на змеи и тяжело вздохнул, лишь бы все закончилось не так, как он видел тысячи раз. Дар не сразу нашел в себе силы насладиться прогулкой. Соленые капли сначала раздражали, а в голове вертелась одна и та же мысль. Какое заклинание применить, если Элла не вернется обратно? Змей, не замечая состояние наездника, продолжал невозмутимо рассекать волны. Наконец, Макс смирился и даже порадовался теплому ветру и пьянящей скорости. Недолго. Близился полдень. И змей, подплыв к лодке, бережно ссадил Дарсира на борт и исчез в морских глубинах. Потянулось тягостное ожидание. Дару казалось, сердце выскочит из груди. Ладони вспотели, а в висках словно в припадке билась кровь. Он вспоминал одно заклинание за другим, но послушно ждал, пока солнце перешагнет полуденную отметку. Элла не мучила его долго. В воде мелькнуло бордовое пятно платья, и Дар помог супруге забраться на борт. Обнял и не отпускал, пока она не потеряла терпение и не высвободилась из его цепких рук. «Вот видишь, все не так страшно!» — улыбнулась она. Чуть с ума не сошел. Дар снова привлек супругу к себе. «Надеюсь на вознаграждение сегодня». «В конце концов, я твое желание выполнил. Теперь настала моя очередь». «Хорошо, любимый», — проворковала Элла с помощью заклинания, направляя лодку к берегу. «Сегодня вечером любой каприз». Дар поцеловал ее в шею. «Знаешь, о чем я подумал с утра?» «Слушаю». Элла закрыла глаза. «Не хочет ли госпожа Мак...» «Посмотреть, что там за темными горами!» Прошептал он у самого уха. «Почему бы и нет?» — оживилась Элла. «Все равно мы тут только мешаем сыну. Обдумать хорошенько и в путь!» — улыбнулась. «Это и есть твое желание?» «О, нет!» — прошептал Дар. «Не надейся!» Элла покачала головой, закрыла глаза, подставляя лицо соленому ветру, и с улыбкой подумала о предстоящей ночи. Зная мужа, она руку могла дать на отсечение, что уснуть сегодня не получится. Дар соглашается на любую ее прихоть, только и плату берет по полной. Не отвертишься. Дарсир, сын Тилока, пострашнее амулета Толяркирина. От, от него не откупишься даже у источника сущего рассмеялась и уткнулась супругу в грудь. «Люблю тебя, мой домашний тиран, и я тебя, моя рыжая бестия!» Элла посмотрела на слепящее солнце, и в какой-то момент ей показалось, что светило подмигнуло ей оранжевым глазом. Она подняла руку и помахала ему в ответ. Конец